Глава 13. Ну, наконец-то, очнулся. Ты прям как барышня. Чуть что, сразу в обморок. Спасибо, Паша рядом был, не растерялся. А то мы с Аликом просто обалдели от всего этого. От чего? Спросил Шурочка, пытаясь кое-как отделить реальность от сна. Или одну реальность от другой. Или это вообще все сон? Думалось и понималось с трудом. И самое главное, при чем здесь Майлз Дэвис? Ну, было бы понятно, если бы он, Шура, был Аликом, но ведь нет, не был он им, никогда не торчал от джаза и фьюжна, не ценил синкоп, контрапунктов и свободных импровизаций. Но разобраться со всем этим до конца ему сейчас было не суждено. Тамарка оттолкнула Миху, бросилась на могучую, ну, если честно, то и не так, чтобы Шурину грудь и по бабье запричитала. «Шурочка, милый мой, что же это, а? Ведь говорила, я говорила, не пей, от нее все зло, от водки, не пей больше, Шурочка, не пей, врача найдем, профессора или гипнотизера, я слышала, сейчас гипнозом лечат, совсем ведь в хроника превратишься, не пей, слышишь?» Поклянись мне сейчас же, детьми поклянись. Какими детьми, Том? Ты о чем вообще? Нашими детьми, Шурочка, нашими. Я тебе много нарожаю, ты только не пей. Я от тебя, коша рожать не собираюсь. Да и не надо, Том. Я как-то об этом и не думал еще. А я думала. Или ты что, поматросил и бросил? Всю жизнь мне испоганить хочешь? Я семью хочу, нормальную семью. Хватит мне уже шлюшничать. От такого мощного, но искреннего напора мысли в Шуриной голове опять закружили хоровод, и он совсем было собрался по привычке отключиться, и отключился бы, наверное, если бы не Макаров. Тот нежно, но твердо отстранил Тамарку и подал Шуре стакан с темно-красной жидкостью. «Сухонькая», — с надеждой спросил Шура, — «компот». На кухне банка стоит, ну, я и открыл, — извиняющимся тоном сказал Макаров и посмотрел на Миха. — Наверное, кто-то из дам принес, — ответил тот, — хотя не помню. Шура взял у Макарова стакан и залпом выпил. Уже на излете последнего глотка он понял, что дал ему Макаров, но было поздно. Он опять знал. Крепит. спросил он у Мака. Нет, у, у Макартни закрепляет, ответил тот, глядя Шури прямо в глаза. А ты, Паша, тоже врач? спросил Алик, наблюдая эту дуэль глазами. Ну, у Шура понятно, профессионально помыслил. Ну, насчет запору. Нет, Алик, он не врач, мрачно сказал Шура. И не Паша он, а В этот момент из стены за спиной Маккартни показалась голова сержанта Пеппера и прошептала Шуре. «Не надо. Молчи. Пусть он сам скажет». Шура поперхнулся и замолчал, обводя присутствующих взглядом. Впрочем, ни Алик, ни Миха, ни Тамарка сержанта не заметили. «А Полу и не нужно было его замечать», — понял Шура. Он знал, и поэтому почти сразу продолжил Шурину фразу. Позвольте представиться, друзья. Пол Маккартни. После некоторой заминки Миха медленно произнес: "Так, один раз позволили представиться Павел Макаров, второй раз позволили Пол Маккартни, а в третий раз кем назовешься? Майлзом Дэвисом." И Шура обреченно понял, что Майлз Дэвис был тоже не случайен. Нет, не Майлзом! Никогда не любил джаз! со злобой воскликнул Маккартни. Тупая музыка для снобов! А я действительно Пол Маккартни. Ага! хохотнул Алик, а я Джон Леннон. Но в этот момент из стены напротив Алика высунулась голова Джона Леннона и сказала Нет, Джон Леннон, это я. после чего исчезла. В комнате раздался какой-то звук. Это сползла по стене Тамарка. Но никто, кроме Шуры, не обратил на это внимания. Макартни, скрестив на груди руки, гордо стоял посреди комнаты. Алик и Миха смотрели на него со смесью ужаса и обожания. Шура, охнув, поднялся с дивана, на котором лежал, взял со стола стакан с остатками закрепителя и пошел оказывать первую помощь. На полпути к Тамарке он вдруг понял, что давать ей закрепитель нельзя ни в коем случае, и, поставив стакан на один из стульев, отправился на кухню за водой, набрал воды в чайную чашку, скользнул взглядом по неоткрытой банке с компотом, пробормотал, что и требовалось доказать, и вернулся в комнату. Тамарка уже пришла в себя и устроилась на диване. Немая сцена продолжалась. «Ну, что молчим?» спросил Шура. «Может, лучше сухонького?» «Какого сухонького?» моментально отреагировала Тамарка. «В себя прийти не успел и думать не смей. О здоровье подумай». «О каком здоровье? Я нормально себя чувствую». «Нормально. Ты это потом детям будешь рассказывать, навещая их в больнице». «Да каким детям?» «Ты что, прям сейчас собралась этим заняться?» «А хотя бы и сейчас!» Тамарка действительно была прекрасна в гневе. «У тебя же от друзей секретов нет, вот и сделаем еще одно тайное явным!» Она рванула блузку на груди, обнажая грудь, лишь слегка прикрытую ажурным бельем. Миха охнул. Алик, видимо, рефлекторно потянулся дрожащей рукой к ноге Маккартни, а пол... Чуть отойдя в сторону, чтобы оградить себя от грязных домоганий художника, улыбнулся и сказал «Томочка, я, конечно, понимаю, что все происходящее очень напоминает театр абсурда, но, по-моему, вы переигрываете. Повремените с интимом, у нас сейчас совершенно иные проблемы, и сексом вы их не решите». Странно, но Тамарка к голосу разума прислушалась. запахнула блузку, поправила сбившуюся прядь волос и глухо сказала «Простите меня, дуру, жалко ведь этого гинеколога». И всхлипнула. То ли специально она так сказала, то ли просто так получилось, но Шури, и не только ему, явственно послышалось в окончании фразы слово «олуха». И пока он напряженно думал, обижаться ему или тихо радоваться, Макартни уже разлил коньяк по рюмкам и предложил выпить за их чудесную встречу, которая, что несомненно, послужит фундаментом для дальнейшего знакомства и весьма плодотворного сотрудничества. Аплодисментов за свой спич от одиноких сердец он не дождался. Ну, слишком все были ошарашены. Однако выпили все с удовольствием, что характерно и Тамарка тоже. Далее все развивалось по вполне обычному сценарию, разве что более спокойно, чинно и под музыку The Doors, что, как отметил Шурочка, Пола весьма веселило. Члены клуба вели себя пристойно, с вопросами к Полу не приставали, очевидно, дожидаясь, пока он сам прояснит все интересующие их моменты. А тут, казалось, вовсе даже не замечал всей несуразности ситуации, шутил, смеялся, делал Тамарке комплименты, переводил тексты звучавших песен, в общем, работал, так сказать, душой компании. Где-то между третьим и четвертым тостами пришлось ненадолго прерваться, чтобы открыть дверь двум улыбчиво мрачным личностям невнятной наружности, которые, как оказалось, доставили покупки, о которых все успели забыть, кружась в вихре проблем и веселья. Так что решено было объявить в заседании клуба перерыв для того, чтобы протестировать купленные инструменты. Расчехлили, подключили, и Пол заиграл на бас-гитаре что-то ужасно ритмичное и в то же время нежное и лиричное. Миха некоторое время присматривался и прислушивался, потом сел за фортепиано и начал подыгрывать, постепенно входя в раж и добавляя к мелодии все новые краски. А потом всех удивил Шурочка. взявший эпифон-казино и легко и непринужденно поддержавший мелодию. Алик посидел, вздыхая, потом поднялся, подошел к ударной установке, снял с нее чехол, и музыка наконец-то обрела завершенность и некую женственность, подчиняясь упругому ритму. Марганатическое рабство в горах Кавказа не прошло видно даром, барабаны просто ожили под руками Алика и легко повели мелодию куда-то ввысь, наполняя воздух в комнате, возбуждающей вибрацией. Тамарка, полузакрыв глаза, покачивалась в такт музыки. Нису постепенно усложнял свою партию, добавляя в нее все новые оттенки. Шура следовал за ним, не отставая ни на шах, но круче всех был Пол. Он, казалось, сжился со своим басом. Инструмент в его руках стал живым и трепетным. Он то поражал своей откровенностью, то становился резким и лаконичным, словно стесняясь своей минутной слабости, то вновь начинал клубиться розовым, как бы приглашая куда-то, где никто, кроме него, еще не успел побывать. Пол совсем ушел в музыку, пальцы его исполняли причудливый танец, ласкали гриф, больно щипали струны, гитара стонала в такт его ласком, губы Пола шептали какие-то слова, Иногда он в полголоса напевал что-то вроде «Rams», «All you are», «Ramon», «Give your heart». Отдавать свое сердце Шур никому не собирался. Бараном себя не считал, хотя и знал, что баран для англичанина совсем не то, что для русского. Поэтому ему стало скучно, он отложил гитару и направился в спальню. Проходя мимо Тамарки, прикоснулся к ее плечу, приглашая с собой. Тамарка... никак не отреагировал. Шура пожал плечами и вошел в спальню.